35. Полчаса прошли в полном молчании. Каждый взрыв растяжки позади действовал точно хлыст и группа ускоряла движение. Джерри приказал пяти своим бойцам отделиться и ставить ловушки на другой тропе, чтобы таким образом направить миротворцев по ложному следу. Получится у него или нет, будет ясно позже. В любом случае, он разделил миротворцев на две группы, а это в их положении уже что-то. Когда тем бега немного заметился, рядом с Джерри появился Лерн-генерал. Как ты догадался, что нам требуется помощь с подразделением он? Видимо, слова Лерн-майора Волоза пали ему в душу. Миротворцы глушили нас, и я не мог никого позвать на помощь, только чудом удалось вызвать свою авиацию. По расписанию вы также не должны были выходить на связь, а вы тем не менее появились в самый ответственный момент. Наш лагерь разбомбили Лерн-генерал. Погибла одна моя группа под командованием Лерн-командира Бадара. Я пытался связаться с вами, чтобы доложить, но не смог. Вот и решил, что это звено одной цепи, и на вас тоже напали. Ясно. Но мало кто поспешил бы мне на помощь? Все очень просто, Лерн-генерал, без вас я не жилец, пояснил Джерри, скосив взгляд на своего врага Лерн-майора Валло, придвинувшегося к разговору. Сэртен понял все правильно. Кстати, как вам удалось вырваться из осады Мираторцу, Лерн-генерал? В связи С исчезнувшими следоками Лернвало отправился расследовать дела о возможных предательствах. Вскоре он вернулся без своих помощников раненый. Напоролся на разведку миротворцев. И буквально сразу нам пришла информация от наших агентов, что миротворцы зашевелились, собирают силы явно для какой-то масштабной операции. Я и приказал сниматься с места, только это и спасло. Ясно. Мучаясь подозрениями, не осуждают ли его, как любой, кто чувствует за собой вину, особенно если она реальна. присоединился к двойке и предложил Лерн генерал может иметь смысл разделиться группами по два-три человека, легче будет скрыться, чем такой толпой. Прилетевший где-то неподалеку самолет только подтвердил его опасения. Додман Сёртон погрузился в раздумье, но тут их нагнал разведчик из Аргиргарда. Лерн генерал заопел он Миротворцы на хвосте, проклятие. Нужно оставить отряд заграждения Лерн тут же предложил волю. У Лерн майора Дональда но самые боеспособные люди. Сволочь самоубийц смертников решил из нас сделать разорился Джерри. Лерн, майор Вало прав, мои люди изранены, вам придется выполнить свой долг. «Слушаюсь, Лерн, генерал ответил Джерри, видя торжествующее Вало. Удачи, Лерн. Спасибо, Лерн, генерал. Отряд стой. Отряд До널да остановился, А десять человек, все что осталось от отличной гвардии Лерн генерала Сертона, продолжили уходить в темноту. В чем дело, командир?" тяжело дыша спросил Клега. "Из нас решили сделать заслон. Но если мы выполним этот приказ, то по сути совершим самоубийство. Я знаю, Выполнить приказ придется, но так, чтобы остаться в живых. А теперь слушайте. Диномодер закрепитесь здесь. А ты не сможешь скрыться под в голосе Модер Танат. Не сбегу. Я с крека обойду миротворцев с флангов и зайду им в тыл. Вы главное, придержитесь пять минут. Пусть они завязнут на вас, а мы добьем их в спину перекрестным огнем». Ясно. Все. Рэм налево. Сделай полукилометровый крюк и снова на тропу. Я понял твою задумку. Тогда побежали. Два небольших отряда скрылись среди деревьев. Ученики Доннердана бесшумно двигались в лесу, несмотря на темноту и то, что у них не было приборов ночного видения, как у него самого. Банишилеты миротворцев оказались для них слишком непривычные и тяжелы, Поэтому бойцы бросили их в самом начале бегства. Уже выходя на тропу, по которой прошли преследователи, Джерри понял, что допустил ошибку. Мираторцу немного их следовало пропустить, чтобы они развернулись с мятежниками и взяли их в плен, по крайней мере, Лерн -генерала. А потом они перебили бы этих миротворцев. Но слишком поздно. Впереди послышалась пулеметная очередь динна. В ответ раздались ожедий свист и в этом отряде предследователей Гаплита. Джерри на бегу привёл боевую готовность Ашес и зарядил его единственным оставшимся к нему зарядом. "Рам, я уже выхожу, командир". Через минуту два отряда соединились и предприняли нападение на залегших, мираторцев. Затягивать перестрелку было не в интересах неинтересовых и Он скомандовал своим бойцам: "Бейте по плечам инвалида!" Бойцы принялись стрелять из своих автоматов по указанной командиром цели в системе активной защиты. Увидев попадание Джерри выстрелил из лугаплита, ракета перебила ему ноги, тяжёлый пехотинец так и не сумел выстрелить против ракеты, рухнул на землю. Ноצורже снова начал шевелиться, пытаясь встать и продолжить бой. Живее, живее. Когда гаплит встал и начал поливать окрестности огнем, все практически закончилось. Атака и переперсный огонь, несмотря на потери, оказалась удачной, и мироторцам осталось либо отступить, либо погибнуть, что большинство и сделало. Уходим. На ходу Джерри провел перекличку своих бойцов. Их осталось всего десять человек. Но он не испытал горечи потерь не столько потому, что эти бойцы были ему безразличны, сколько потому, что он принял предательское решение, и все выжившие, кроме Рамфа, Модера и Дина, стали для него лишь помехой, которую придется устранять. И он был рад, что лишних свидетелей немного. А если они погибнут в предстоящем бою, то еще лучше.